Глава пятая. На новом месте. Как ни странно, я проснулась рано и, на удивление, выспавшаяся. На душе было легко и спокойно, даже радостно. В голове словно лопались крохотные радостные фейерверки. и н т е р е с н ы й чай готовит Серафима и о н о в и ч За окном едва начало светать, еще висела темная серая хмара, на парковых тропинках белел и ней. Димка, которого вчера я все-таки разбудила, заставила принять горячий душ и выпить молоко, еще спал, и на его щеках развел здоровый румянец, а кудри золотились, словно подсвеченные нимбом. Я по привычке взяла мобильник, чтобы посмотреть время, но с п о х в а т и л а с ь и не стала включать. Надо проверить бабушки н ы документы узнать, смогу ли я р а с п р я ж а т ь с я деньгами. И поторопиться бы, пока с т а р а н и е м и пожилой слегка или не слегка свихнувшейся родственницы банковские с ч е т а не арестовали. Я умылась, наведалась в мини-кухню, поставила чайник, разогрела на завтрак остатки вчерашнего ужина и, устроившись за столом, дернула завязки пухлой канцелярской папки. Оказывается, в лето, когда мне исполнилось восемнадцать, я подписала доверенность на имя бабушки, чтобы она могла распоряжаться счетом. Причем документ нотариально оформлен в каком-то районном городке, название которого я слышала в первый раз. Конечно, ничего такого я не подписывала. Я отложила в сторону договор с банком на моё имя и фальшивую доверенность. Остальное... Банковские карты, паспорт, фотография, медполис, еще какие-то бумаги, разбираться в которых мне было брезгливо, сложила обратно, надвернуть. Как ни была я зла на мошенницу, не хочу ее смерти, особенно по моей вине. Без паспорта ей даже медпомощь не окажут. В дверь тихонько постучали. Я сидела в халатике, который нашла в душевой, так и пошла открывать, удивившись, не слишком ли рано для уборки. За дверью стояла н е з н а к о м а я рыжая веснушчатая девица в строгом черном платье до колен, украшенном белым воротничком, манжетами и фартуком. В одной руке она держала пакет, в другой картонную коробку. Она обаятельно улыбнулась. Доброе утро, леди Элина. Мое имя Зоя. Я ваша горничная. Моя горничная? переспросила я. Да. Я обслуживаю номера три ноль, три один и три два. Ваш три один. Следовательно, я ваша горничная. Улыбнулась она еще шире. Как странно она произносит номер комнаты. Считать не умеет. Иностранка? Что вам угодно, Зоя? Я принесла вам свежее белье, сменную одежду и обувь. Я не заказывала, а который, простите, час? Девушка слегка поразовела. Семь утра. Простите, мне сказали обеспечить вас всем необходимым, потому что вы без багажа. Я подумала, что вам понадобится сегодня чистой о д е ж д а и позволила себе побеспокоиться. Простите. В душ я только-только собиралась, и при мысли, что придется потом надевать то же белье и блузку для визита к управляющему, было не комфортно. Так что такая удивительная забота о гостях была, кстати. Но как вы узнали, что я уже проснулась? Нахмурилась я. Вы тоже ясновидящая? Что? удивленно взлетели ее рыжие брови. Нет, что вы? У нас в дежурке есть общий пульт, и я поняла по датчикам расхода воды и электричества, что вы уже активны. Извините, если превысила свои полномочия. Все в порядке, Зоя, благодарю вас за заботу. Я улыбнулась и забрала пакет и коробку. А когда подавать завтрак, леди Илина? А когда у вас в офисе начинается рабочий день? Интересно, вспомнит ли м и х а и л о б обещании и все мне рассказать утром? Горничная растерянно моргнула и переспросила: в офисе? У нас здесь нет офисов, у нас здесь база, ой, отель нет, пансионат. Да, пансионат для как-то по вашему дайверов вероятностных потоков и для их гостей. Называется колесо желаний. А рабочее время у каждого постояльца и гостя свое. Раз вам не назначили, то просто отдыхайте. Девушка лучезарно улыбнулась. Я подам вам завтрак к восьми, если позволите. Да, конечно. Китайским б о л в а н ч и к о м кивнула я и закрыла дверь, повернула ключ в замке. Голова мгновенно стала стеклянной, хрупкой. Чуть шевельнешься, разлетится на ранищие осколки. База для дайверов вероятностных потоков? Сумасо й т и Какой в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н ы й бред! Куда мы с Димкой попали? н а х д а в колесо желаний. Нас, можно сказать, переехало колесом моего желания найти работу, а потом желание спастись. А если вспомнить, что у Майбаха четыре колеса, я зажмурилась от внезапного осознания. Похоже, я такая же неблагодарная тварь, как мои родственники по женской линии. И мысль навлепила себе пощечину. Нет, не хочу, не хочу быть похожей на эту семейку. Я найду способ, как отблагодарить исторожа дядю Васю и его друга. В коробке оказались детские и взрослые домашние тапочки. При бегстве мы даже не вспомнили о такой мелочи. И женские офисные туфли на небольшом квадратном каблучке. Такой интересный намек, что офис где-то тут рядом все-таки есть, а в нем... Кабинет управляющего, который, похоже, помнит об обещанном разговоре. Из пакета я извлекла женскую одежду, начиная с комплекта кружевного нижнего белья, парчулок с подвязками и заканчивая строгой серой юбкой в мелкую клетку и белой блузкой. Однако... Не успела я возмутиться столь интимным комплектом от отеля, как обнаружила, что на всех вещах была вышита маленькая эмблема, похожая на штурвал древнего, еще парусного судна. Из лекции я помнила происхождение слова стул, руль, wheel, колесо. Ну конечно, дресс-код корпорации. Еще раз, однако, но может у них нет другой запасной одежды? Не успел е я развесить и разложить вещи, как послышался тихий голосок Димы: м а м э л ь я тут малыш. Где мы? Он поднял кудрявую голову, недоуменно протер глаза. А где бабушка? Мы в гостинице. Бабушка вернулась домой. Я не хочу домой. Не хочешь, не поедем. Поживем пока здесь. у л ы б н у л а с ь я. Я задумалась. Немного денег у меня с собой было, н а д е ю с ь хватит оплатить проживание на несколько дней. Но что теперь делать? Вчера я действовала импульсивно, главным было спасти Диму от непонятных замыслов сестры. Но все случилось так неожиданно, что у меня не было никакого плана. Даже для того, чтобы пойти на беседу с управляющим, мне нужно время. Оставить племянника в одиночестве в незнакомом месте я не могу. Взять с собой тоже. Зиме нужен присмотр и уход, нужна няня, а где ее взять? Еще нужно в банк, если еще не поздно. Нужно найти адвоката, нужно отправить заявление в органы опеки. А если меня выследят в городе и перехватят, что тогда будет с ребенком? о тревоги т меня б р о с а л о то в жар, то в холод. А утренней легкости не осталось и следа. И чем больше я думала о том, что ждет меня и несчастного малыша, тем тверже и тяжелее становился ком в горле. И это еще я предпочитал не думать о том странном месте, куда я попала, да и ребенка с собой притащила. Время прошло быстро, пока я помогала Деме умыться, сделать зарядку и одеться, мне показалось, полчаса не прошло, как в дверь снова осторожно постучали. Завтрак, госпожа Элина, улыбнулась Зоя. В ее руках был такой же серебряный поднос с крышкой, как вчерашний с ужином. Еще я принесла вам телефон. Позвольте, я занесу поднос и заберу у вас вчерашнюю посуду, если она вам не нужна. Да, пожалуйста. Я п о с т р а н и л а с ь пропуская горничную. Она поставила поднос на столешницу мини-кухни, вынула из кармана передника планшет и личную электронную книжку и протянула мне п р о т а р а т о р и в содержимое рекламного проспекта. Гаджет в полном вашем распоряжении, пока вы наши гости. Сим-карта в нем новая. Вам нужно ее активировать. Вайфай уже подключен. Наши гости имеют право абсолютно бесплатно пользоваться всеми сервисами, предоставляемыми компанией. К вашим услугам столовая, бар, библиотека, спортзал, прикмахерская, косметический салон, медкабинет, сауна, б а с с е й н и прочее. Полный список вы найдете в нашем планшете. Также для удобства постояльцев и гостей в нашем пансионате находится развлекательный центр, детский сад, адвокатская контора, отделение Почты и банка. Схему расположения и внутренние номера для связи вы найдете в планшете совершенно ш е л о м л е н н а я пробормотала я. Все верно, в планшете. Улыбка Зои засияла еще ярче, хотя казалось, что это невозможно. Там же вы можете выбрать меню на обед, узнать расписание киносеансов, записаться в салон, спортзал или заказать в номер книги, билеты и так далее. Все пожелания и заказы отправляйте мне дистанционно по внутренней сети. Также, если вам нужна любая помощь, можете меня вызвать, я немедленно приду. Абсолютно любая помощь, подчеркнула горничная. Что, даже в о р г а н и з а ц и и убийства или полета в космос? Мелькнула мысль. Великолепно, спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я. Все это слишком хорошо, чтобы быть реальным. Интересно, сколько стоят такие подарки судьбы? Чем мне придется расплачиваться? Устроят ли их банальные деньги? Хотя я еще не знаю, какой суммы й могу располагать. И еще, господин управляющий передал вам настоятельную просьбу, чтобы вы сегодня не выходили за пределы парка. Вы можете день посвятить отдыху, а вечером он ждет вас у себя к шести часам. Так поздно? Я покачала головой. Я не могу оставить ребенка одного, он инвалид. Тогда советую вам взять для мальчика гувернера из нашего штата. Его услуги также бесплатны, как и мои. Это наша работа. Список кандидатур, резюме и видеоинтервью я вам предоставлю. Сообщите, когда сделаете выбор. Кстати, губернёр сегодня же может показать вам нашу базу, наш пансионат. Вам будет веселее и проще. Так не бывает. Это мини-город какой-то, а не отель. Почему я никогда о нём не слышала в нашем городе? Ах да, управляющий же говорил, что они не рекламируются. Но ведь должны же р а с п о л з т и с ь слухи при таком внушительном штате. Зоя упорхнула, я посадила Диму завтракать, а сама начала изучать планшет и установленные на него программы. У Меня никогда не было своего компьютера или ноутбука, это было слишком дорого для нашей семьи. Даже свой дешевенький смартфон я купила, подрабатывая после учебы то курьером, то промоутером. Отложив на потом изучение сервисов и плана базы отеля-пансионата, я активировала симку и, поколебавшись, все-таки подключила свою электронную почту. Не смогут же хозяева моей сестры отследить мою почту. Они Лариса даже не знает. И сразу увидела непрочитанное сообщение. Письмо было от того же Ичара корпорации Колесо Желаний, который вчера назначил мне время собеседования. Менеджер по персоналу Артур. Он прислал договор найма и договор займа. Нито н и другое меня уже не интересовало, но я все-таки прочитала из любопытства. И чем дальше читала, тем выше поднимались брови. Да, с у д а б е с п р о ц е н т н а я но заемщик обязался отработать в корпорации по году на каждый миллион. Пять лет без права увольнения. Зато и зарплата предлагалась фантастическая. Больше, чем было озвучено вчера, плюс бесплатное обучение, медобслуживание и проживание в пансионате для сотрудников, в том числе с семьями. И что же надо делать за такую зарплату? Все, кроме интимных услуг. Все, на что способен работник. Если понадобится, то двадцать четыре часа в сутки с компенсацией за переработку. Интересно, но ну, выдержусь. Во-первых, я не одна, у меня Дима. Во-вторых, слишком много сахара. Значит, под карамельной корочкой обязательно будет насыпан яд, иначе в нашем мире не бывает. Артур откинул с о л б а длинную белую челку и недовольно п о б а р а б а н и л пальцами по столу. Она слишком п р о б л е м н а Миг. Ты уже у г р о х а л уйму своего бесценного времени на нерешаемую задачу. Это вызов корпорации, друг мой. Я его принял. м и к а и л стоял у окна своего кабинета и смотрел на пробуждающийся парк. В этой вероятности он был пустым и унылым. Ночи ь мокрая почва подмерзла и не торопилась оттаивать, как и одна гордая синеглазая птичка. Сегодня все решится. б е л о б р ы с ы фыркнул: «Какой вызов? От кого? к о м у т ы пытаешься задурить голову, Мик? Ты сам себе придумал проблему и теперь пытаешься найти ее решение.» А нужно всего лишь отпустить. Я видел вероятные расчёты, миллионная доля процента, что девчонка выживет, и ещё меньше, что она будет тебе полезна. Да и зачем она тебе? У тебя с ней не возникло контакта, из неё не получится якорь. Ты сам говорил, что в ней есть потенциал. Пусть не моим якорем, но она могла бы стать координатором и даже дайвером вероятностей. У нее лабильная психика, развитая логика и отличная интуиция. м и к чего я не знаю? Ты уже помог, вытащил, открыл неограниченный кредит, заткнул рот ее восхитительным родственницам. Давай я займусь юридическими вопросами, визами и подготовкой к операции, раз она так ее хочет. А ты найдешь наконец себе якорь и займешься делом. Михаил покачал головой. Нет. Во всех вероятностях мальчик не перенесет операцию. Ты снова нырял, сукоризный в о з р и л с я на него Артур. Мне помогла новенькая, как ее, Катерина. За о д н о ее испытал и принял экзамен. Так вот, Элли и ее племяннику нельзя уезжать в штаты. В половине вероятностей Элли попадет на мошенников и останется без денег, даже если она возьмет свое наследство или мы дадим ей суду. Во второй половине ее поджидает трагедия в больнице. Тот не й р о хирург, не чистоплотен. Процент его успешных операций крайне низок, и Дима в этот процент не попадет. Обратно э л и не вернется. Поднимет ш у м и ее устранят. Ну вот, видишь? Если нет возможности ее спасти, то почему ты упорствуешь? Будешь строить для нее отдельный тоннель реальности? Я не сомневаюсь в твоих силах. Не думай, но где-то возьмешь столько резерва. Как справишься с откатом после применения такой чудовищной силы? Откат может быть страшен. Он просто разорвет вероятностные потоки. Стоит ли это бледная немочь того, чтобы рвать мир, Миг? Управляющий развернулся лицом к нему, янтарные глаза сверкнули золотом. Да не те вопросы задаешь, помощник. Ты должен сделать все, чтобы Мишель осталась здесь. Это ее единственный шанс, единственный способ спасти. и себя и ребенка. В конце концов у нас корпорация Колесо Желаний. Пусть она останется не как наша сотрудница, пусть как клиент, чье желание должно быть исполнено, плата за это взята по п р е с к у р а н т у Я за нее заплачу. Ты? Артур в полном изумлении с такой силой откинулся на спинку стула, что едва не упал, но успел вскочить, уронив с грохотом стул. т р и х н у л с я друг! Это абсолютно невозможно. Это нарушение законов. Это моё желание. Можешь оформить заявку, бюрократ. Михаил с совершенно невозмутимой физиономией сел за стол и нажал кнопку связи. Марго, подай мне кофе. И ещё чашку, подай Артуру в его кабинет. Я не пью кофе, возмутился блондин. Ты даже этого не можешь запомнить. Я попросил подать тебе чашку, а не кофе, усмехнулся управляющий. Делай с ней, что хочешь. Ладно, поддел, признаю, я не прав. Ты тоже имеешь право на одно бесплатное желание, раз в столетие. Но тратить его на какую-то девицу, которую ты вчера увидел первый раз, ладно, ладно, не заводись. У тебя тоже могут быть симпатии, ты все-таки пока живой. Я попробую что-нибудь сделать, она будет у нас работать. Возможно, даже твоим якорем, раз ты ее выбрал. Но ты не будешь вмешиваться в мои методы, договорились? Знаю, я твои методы. После них о т с е и в а е т с я девяносто девять процентов потенциальных сотрудников. Зато остаются самые надежные, которые не сломаются в самый неподходящий момент. м и к а э л ь кивнул и усмехнулся про себя. Помощнику мчался, так и не получив с него обещания не вмешиваться. Марго, только подходившая к двери, едва успела отпрыгнуть с его дороги и спасти поднос с чашкой кофе. Вторую. и, конечно, пустую чашку она с ругательством запустила вслед б е л о б р ы с о м у Раздался звон разбитого фарфора. Микаэль рассмеялся. Все получилось так, как он предполагал по его сценарию. Значит, его шанс у прочился. Настроение мгновенно поднялось. Твой кофе, Мик. Марго поставила перед ним спасенную чашку, из которой не вылилось ни капли ароматного напитка. Спасибо, Марго. Это для тебя. Я заметил, что ты сегодня какая-то вялая. Сядь и попей спокойно. Девушка слегка покраснев, уселась в глубокое кресло для посетителей и поднесла чашку с напитком к л б а ю щ и м с я губам. Но улыбка мгновенно слетела, когда управляющий спросил: «Меня интересует, что ты скажешь о леди Элине». Сразу после завтрака я приняла душ, переоделась и занялась с Димой выбором гувернера из десятка мужчин и женщин разного возраста предложенных программой. Дима на женщин даже не смотрел. Женщины ему и дома надоели, а выбрал себе дедушку Седовласов а Леонида Павловича, пожилого, но крепкого мужчины с спортивного телосложения, чем-то напоминавшего церковного сторожа дядю Васю. У него были такие же добрые корей глаза и натруженные руки. Тоже бывший учитель и тоже одинок. В видеоинтервью он рассказал, что дочь с детьми живет в Германии, а старик остался на родине доживать свой век. К немцам ни ногой его принципиальная позиция. Вот и гасил тоску по семье в о з н е с чужими детьми. Дима как-то сразу потянулся к старику и через час после знакомства уже называл его дедом п а л ы ч е м Втроем мы до обеда бродили по пансионату. Он был огромен, в несколько этажей, с огромными потолками. Вопрос, как такое возможно, если снаружи я видела небольшой двухэтажный т е р е м о к палыч только хитро хмыкнул. А вы, голубушка, у начальства спросите. Я в этих современных технологиях не разбираюсь. Крыш есть над головой и ладно. Но молодежь говорит, место это особое, какой-то узел вероятностей, и находится э т и п о м е щ е н и я в разных вероятностных слоях. О как, врут все над с т р и к о м смеются. Он остановился и тут же о т в л ё к моё внимание. А вот и отделение банка. Мы с Дмитрием вас в кафе подождём. Оно как раз напротив. Я замешкалась. Могу ли я настолько доверять незнакомому человеку? Палыч правильно, поняв сомнение, улыбнулся, вытащил из кармана яркий детский браслет. У меня тут подарочек для моего воспитанника в честь знакомства со спутниковым навигатором. Дим, возьмёшь? Давай к с р а з н а д е н е м чтобы твоя мама Эль не волновалась. Он застегнул браслет на запястье малыша и выпрямился. Не волнуйтесь, Леди. Тут камера везде. Вы всегда можете увидеть на своем планшете, где мы находимся и чем занимаемся. Я тут же вытащила гаджет и, убедившись, что могу наблюдать за племянником, успокоилась. В банке выяснилось, что на счету, открытом на моё имя, чуть меньше пяти миллионов. Пересчете на рубли. Что ж, Анна ф а н а с ь е в н а спасибо и на этом. Действительно, на поездку и операцию хватит. Ну а еще куча проблем. Как быстро я смогу оформить опекунство? Когда дойдет очередь до операции, если я сегодня же спешу с американской клиникой? Выпустят ли меня за границу с ребенком? Сделав заявку на вывод, я поспешила найти Диму и гувернера. Они обедали в кафе рядом с аттракционами, и Дима, судя по его сверкавшим сапфирами глазам, был беспредельно счастлив. В кафе мы были не одни. Через столик обедала стайка девушек в форме корпорации. С другой стороны сидела пожилая пара, видимо, чьи-то гости. А поодаль, одетый в джинсовый костюм, светловолосый молодой человек с длинной челкой, постоянно падавший ему на глаза. Он так раздраженно откидывал ее пятерней, что мне захотелось подарить ему заколку. Представив картину, я едва не расхохоталась. Блондин поймал мой взгляд, широко улыбнулся, продемонстрировав милые ямочки на щеках, и о т с л ю т о в а л прозрачной чашкой с чаем. Это Артур Робертович, начальник отдела кадров, тихо шепнул г у б е р н е р прикрывшись стаканом с чаем. Держи, т сниму хвост роголубушка из Уверон. То есть, опишил а я. Не человек Ренген, не заметите, как всю душу вынет, на солнце высуши т и в порошок сотрет, и вы подпишете что угодно любой контракт на самых узверских у условиях. На солнце? Как хорошо, что на улице сегодня пасмурно. Улыбнулась я. Так вот как выглядит этот Эйчар Артур, с которым я переписывалась. Изящный и з я щ н ы красив, как герой аниме. Блондин принял улыбку на свой счет, поднялся. Взял свою чашку и прошествовал к нашему столику. Поздоровался с нами и попросил разрешения сесть. Мне почему-то знакомо ваше лицо, леди. Где-то я вас недавно видел. Не подскажете, где? Подскажу. Вы видели мое фото в резюме. Он скользнул взглядом по моей блузке с маленькой вышитой на грудном кармашке эмблемой. Не признал вас в фирменной одежде нашей корпорации. Странно. Мне не сообщили, что вы приняты к нам на работу. Я покраснела, словно меня уличили в в о р о в с т в е Нет, не принято. Эту одежду у меня принесла горничная. Вам идет. Рад с вами воочию познакомиться. Мамель! Перебил к и в о Дима и потеребил меня за рукав блузки. Можно мы с дедом п а л ы ч е м на аттракцион сходим? Это рядом. Мальчик показал на с в е р к а ю щ и й огнями детский городок, откуда доносился веселый смех. А это безопасно? Дождавшись уверений п а л ы ч а и в полной безопасности аттракционов и обещания, что на к а р у с е л ь он сядет вместе с Димой, я отпустила ребенка. У н е г о т а к мало было развлечений в жизни. Артур проводил ковыляющую рядом со стариком фигурку задумчивым взглядом, вскинул взгляд на меня. Я ошибся в вас, Мари Эль. Неожиданно сказал он в последний момент, заменив мое паспортное имя на услышанное от ребенка. А я редко ошибаюсь, почти никогда. Стало не по себе от пристального взгляда глаз непонятного цвета. Казалось, кто-то брызнул в радужку блондина голубую, зеленую и охренную акварель. Разве у людей бывают такие глаза? Ладно, удлиненные к в и с к а м еще встречаются на Дальнем Востоке. Почему и возникла ассоциация с а н и м е дурамами, но пятнистые? Почувствовав, что закружилась голова, я с похватилась и отвела взгляд. Сожалею, даже не интересно, чем я его так разочаровала. То ли тем, что сбежала с собеседования, то ли тем, что сейчас обедаю за счет фирмы и надела их корпоративную форму, не имея на то морального права. Лучше не уточнять. Что, даже не спросите? И чар пригубил чай. Нет, сухо сказала я. Вы стали увереннее, это радует. Вот что с людьми делают деньги, даже если нет возможности ими воспользоваться. Не вспыхивайте, я в курсе вашей истории с наследством и похищением ребенка. Спасением, а не похищением. Его не спасти, Эль. Элина, пресекла я фамильярность. Мишель, предложил этот странный тип, и я пожала плечами. Совершенно без разницы, как он меня называет. Что значит не спасти? Я невольно бросила взгляд на планшет. Димка под руку с гувернером шли к небольшой к а р у с е л и для малышей. Скорость у таких совсем небольшая, крепление прочное, а пластмассовые фигурки не имеют ни одного о с т р о г о угла, чтобы мылыши не поранились. Поговорим откровенно, Мишель, предложил Артур и откинул челку. Я поняла, что этот жест начинает меня подбешивать, и отвела взгляд. Сначала я д у м а л что проблема в вас. В этом и была моя ошибка. Но изучив компьютерные выкладки, понял, что проблема не в вас, а в этом ребенке и в том, что вы решили заменить ему мать. Я решительно встала. Простите, не желаю вас слушать. Вы не имеете никакого права соваться в нашу жизнь. Сядьте. Если вы хотите действительно спасти вашего п л е м я н н и к а и даже вылечить, вам придется меня выслушать. Я села и молча воззрилась на него. Все равно делать пока нечего, от меня не убудет. Любой ваш шаг за пределы этого здания приведет к тому, что вы попадете в лапы полиции или к покровителям вашей сестры, что в данном случае одно и то же. Вас либо убьют, либо упекут за решетку за похищение ребенка и документов. Но еще хуже, что ваш племянник останется абсолютно беззащитным. Органы опеки отправят его в приют, потому что ваша бабушка покажет себя абсолютно неадекватной. Кроме того, э т о больной человек неспособный обеспечить полноценный уход маленькому инвалиду. Из приюта Дмитрий будет похищен, и больше его никто никогда не увидит. Это почти стопроцентно реальное будущее. Я уеду, нас никто не найдет. Далеко ли вы, находясь в розыске, уедете с больным ребенком? Ехидно спросила Эчар. Я опустила голову в ладони, сжав виски. Почувствовала, как быстро пульсируют жилки, рождая волны мигрени. Этот странный тип с пестрыми глазами прав, жестоко и безнадежно прав. Мне не сбежать с б е ж а т ь с Димка, если меня объявили в розыск. и д е н е г б а н к завтра не выдаст, зато передаст сведения обо мне и сюда нагрянут с обыском. Если нас разыскивают, то найдут везде, прошептала я. Здесь не найдут, уверяю. Здесь вы абсолютно защищены. Но не можем же мы сидеть здесь всю жизнь, пользуясь гостеприимством вашего управляющего. Даже если не получится с операцией, Диму надо показывать врачу лечить, водить на массаж, обучать. Об операции забудьте. Если бы детский церебральный паралич можно было оперировать, тысячи детей обрели бы нормальную жизнь. Вас ввели в заблуждение недобросовестные люди. Нам сказали, что это п с е в д о п р о л и ч он излечим. Вы разумный человек, Мишель. Вы поверили, потому что очень хотели верить. Но мы проверили факты. Вы вышли на доктора Ошан в крохотном городке Чисон, верно? Вот и второе разочарование в вас. Если бы вы не так сильно жаждали вылечить племянника, то сопоставили бы революцию в лечении ДЦП и известность к л и н и к и Такой неро й хирург приобрел бы мировую известность, не так ли? Мои щеки о б д а л о таким жаром, что я приложила прохладную бутылку минералки. А ведь этот беспощадный изувер снова прав. Мы проверили информацию по вашим каналам. Все якобы успешные операции, разрекламированные его клиникой, б л е ф Даже если мы поможем вам получить визу и выехать в Чисон, закончится тем, что у вас в ы г р е б у т все деньги до цента. А Дима умрет под ножом или превратится в овощ. И вас больше никто никогда не увидит. Вы так уверены в этом? Почему все ваши прогнозы не б л а г о п р и я т н ы Это не прогнозы, Мишель, это уже осуществившиеся вероятности мультивселенной, где ни вас, ни вашего племянника уже нет в живых. То, что вы здесь, в этой реальности сидите живая, невредимая, пьете минералку и наслаждаетесь беседой со мной, целиком и полностью заслуга нашего управляющего. д а с к о л ь к о можно с этими вероятностями, которые раз слышу и никто ничего не объясняет? Я ему, конечно, безмерно признательна, начала я благодарственный спич. Но я заплачу за помощь и укрытие. Чем? Что вы можете дать человеку, у которого все есть? Все? Глупо переспросила я. Я имею в виду не только движимое и недвижимое имущество, но и такие плохо поддающиеся переводу в твердую валюту вещи. Как власть и могущество между нами. м и к а э л ь нуждается только в сильном якоре. В чем он что пароход, можно сказать ледокол? Рассмеялся б е л о б р ы с ы и снова откинул челку солба. Я не выдержала, вытащила из сумочки новенькую запасную заколку и протянула мужчине. Держите, это помогает пить чай не только без сахара, но и без волос. Причем тут сахар? Удивленно глянул на меня пестроглазый собеседник. А при чем тут якорь? Забудьте. Отмахнулся Артур и, взяв у меня заколку, покрутил в пальцах, пробубнил себе поднос. ч е р н о б е л а я п о л о с а т а я п с и х о д е л и ч е с к а я металлопластик. Как жаль, что мы с Миком сегодня забыли обменяться паролями дня. Я бы его снова сделал. Что, простите? Они точно тут все сумасшедшие, кроме деда Палыча. Спохватившись, я схватила планшеты и оживила дисплей. Дима весело хохотал, сидя на пластиковой лошадке впереди губернера. Сердце сжалось, как же давно я не видела его таким счастливым. И что же мне делать? Стараясь, чтобы голос не дрожал от слез, спросила я. Артур хмыкнул, заколол челку и стал выглядеть совсем как длинный не складный подросток. Скажу прямо. Есть только два варианта решить вашу проблему, Мишель. Но оба связаны с нашей корпорацией. Вам нужно либо устроиться к нам на работу и получить возможность бесплатного исполнения одного желания, либо стать заказчиком и оформить у нашего менеджера платную заявку. Понадобится внести аванс. И вы исполните любое желание, даже если это невозможно. Вы же сами говорили, ДЦП не лечится, и я знаю это. Вся надежда была на неправильный диагноз. Мы всегда проверяем наши возможности и не беремся за заказ, если нет никакой вероятности его исполнения. Если это в наших силах, то исполним; если нет, то вернем аванс. В вашем случае шанс есть, и он несколько зло добавил. По крайней мере, господин управляющий в этом убежден. И какова плата? Боюсь, у меня не хватит средств, даже если мне завтра о т дадут оставшиеся от наследства деньги. Ничего сверх того, что может дать человек. Весьма обтекаемо сказал Эйчар. У вас сегодня второе собеседование с господином управляющим. Думаю, он озвучит цену, если вы поинтересуетесь. Но я советую вам воспользоваться бесплатным шансом. Просто подпишите контракт и переложите все заботы на наши плечи. Договор я вам скинул. Его прервали шумы крики со стороны аттракционов. Артур вскочил и побежал на крики, а я схватила за планшет. Где Дима? Хватило секунды, чтобы найти. Малыш лежал без сознания на полу у вращающейся карусели. а л е о н и д Павлович дрался с каким-то лысым человеком в кожаной куртке и трениках. Еще один человек в куртке корпусом висел на пластмассовом коне, руки его болтались в такт дерганому движению игрушки.